Глава пятая. «Не знаешь, что делать? Паши! Не знаешь, к чему приложить свои руки? Начни с самого трудного и неподъемного. Семенович пропал не на пару дней, и даже не на три-четыре. Друг Егора пропал на неделю, в течение которой Филимонович не находил себе места и сорвался бы на поиск дредноута закосов и его команды, если б не стрелка. Девушка в буквальном смысле повисла у него на руках. Причем не только ее Виктория притянула к себе надежными ментальными цепями. Егор удивился, как за, в принципе, непродолжительное время его отсутствия смог развернуться Питер. В километре от базы он создал цветущий город-сад. Причем цветущий в самом прямом смысле. «Как?» Потрясенно спросил Егор, помнящий на Виктории лишь бескрайние песчаные поля. «Подземная система корневого полива!» На вопрос Егора со знанием дела ответила межатка. Четыре сухих слова и близко не отражали того, что открылось взору Егора и всех, кого доставил к своей ферме Питер. Егор ожидал увидеть какие-нибудь закрытые оранжереи, но Питер исхитрился вырастить на пустынных землях Виктории настоящие поля. Зелень до горизонта. «Пустыня отступает!» Питер спрыгнул с борта вездехода, прошелся по полю и нагнулся, сорвав три цветка, напоминавших алую лилию. «Десяток лет и зацветет, заблагоухает наша Вика!» Вернувшись, он протянул их дылде, кубышки и белки «Так», — протянула межатка, — «я не поняла, это сейчас что такое было?» «Милая, тебя дома ждет целый букет». Питер нежно поцеловал жену в губы, потом запрыгнул в кабину. «Ммм, а пахнет-то как...» — зарылась носом в цветок белка. «У меня даже голова закружилась». Вездеход неторопливо ехал по проложенной посреди поля грунтовой дороге. Скорость его движения была невысокой, дорога ровной, и чтобы не сидеть в душной кабине, гости разместились прямо на ее борту. Из цветов получаются плоды, которые похожи на земную морковку. Было видно, что межатка гордится достижениями мужа. Их обожают грызть пугзы. «Уи-и-и-и!» подтвердил сидящий на плече у белки рыжек. «Зеленая масса поступает в цех переработки, где из нее выпускается порядка 30 наименований продуктов». включая свиные и колбаски! Вечером планирую пожарить, вы все приглашены!» — выкрикнул из кабины Питер. «Кыш, уйди, зараза!» Белка рукой попыталась отогнать большого синего жука, который норовил присесть на подаренный Питером цветок. Межатка поймала жука за крылышки и продемонстрировала его остальным. «А это лакомство для тирян. Питается нектаром цветов. Мы купили их через дикан в империи Тир и завезли несколько тысяч сюда. Они прижились и размножились. И особенно хороши для тирян, приготовленные во фритюре!» поделился гастрономическими изысками Питер. Егор был крайне рад, что в свое время им удалось отыскать, а потом и спасти Питера. Кому-то надо подвиги совершать в открытом космосе, корабли строить и астероиды раскалывать. Но крепкий тыл должен быть обеспечен и продовольственной безопасностью. Белковая паста неплохо насыщает бойцов, но вкусная еда повышает их моральный дух и вообще делает счастливыми. Однако в плане Питера по превращению Виктории в цветущий зеленый сад был момент, который он не учел. «Но как же выброс?» — Белка подумала о том же, что и Егор. «Следующий уничтожит же все живое на поверхности планеты». «Не уничтожит. Рыжик обещал что-то придумать», — ответила Межатка. «Что-то типа планетарного щита?» Егор прикинул, насколько циклопическим должен быть подобный проект. «Или уничтожителя черных дыр», межатка подсказала второй вариант решения проблемы. «Нет пульсирующей дыры, нет периодических выбросов». «Не пойдет, такой путь решения проблемы Егора не устраивал. Без выбросов не будет фитуция». «А также всех головных болей, которые с ним связаны», не сдавалась межатка. «Пока у нас есть фитуций, пакт нас в покое не оставит». «Вы готовы отказаться от фитуция?» — кубышка утвердилась в мысли, что с межаткой что-то совсем не так. «А зачем он нужен?» — межатка привстала на борту вездехода и обвела окружающее их пространство руками. Машина проезжала лес, состоящий из похожих на елки невысоких деревьев. В них что-то пело и чирикало, Приглядевшись, Егор разглядел на ветках щедро раскрашенных в яркие цвета миниатюрных ящерок. «Это полигон для создания новой биосферы на Виктории», — пояснила Межатка. «Пока у нас прижились только несколько животных плюс череда микроорганизмов, и этот лес не выживет без нашего участия. Но это лишь начало». Вездеход свернул в просеку и поехал меж деревьев, за которыми обнаружился небольшой, поросший зеленью пруд. На берегу отдыхала большая компания пугзов, причем большинство из них занимались своим излюбленным делом – водными процедурами. Плескались меховые чертята так, что вода кипела. Сами вырыли, сами наполнили водой с астероидов. Стрелка объяснила факт наличия пруда Егору и специально для него добавила. Заметь, в свободное от основной работы время. Вдруг с дна пруда поднялось нечто напоминающее помесь осьминога и медузы и начало хватать щупальцами розовых купальщиков. «Пугзы! Оно жрет пугзов!» Егор спрыгнул с вездехода. Но неудачно, подвернув левую лодыжку, он полетел к уборем. Однако тут же вскочил и, превозмогая боль, продолжил ковылять к берегу пруда. «Егор, все нормально, остановись!» окрикнула его с борта межатка. «Они так развлекаются!» Филимонович и сам уже увидел, что медуза не собирается закусывать пугзами. Она поднимала розовые комки шерсти и швыряла их по воде так, что они прыгали, отскакивая от поверхности, как плоские камешки. По три-четыре раза и не переставая визжать от удовольствия. «Они так играют!» Протянула Егору руку, помогая вскарабкаться на вездеход «Стрелка». «Развлекаются, играют». Взобрался на машину Егор и присел, потирая травмированную ногу. «А предупредить заранее никак?» «Предупреждаю», — одарила Егора ослепительной улыбкой межатка. «На всей Виктории нет ни одного опасного для ее граждан организма. Здесь вы дома. Выдохните и перестаньте волноваться». «Чудной у вас мир!» — сказала межатки кубышка. «О, вы видели лишь малую его часть, но это тот мир, который и граждане ГССР создают для себя». Лично для себя межатка и Питер построили по-настоящему райский уголок. Вездеход выехал к стоящему на берегу пруда дому, двухэтажному кубу с прозрачными стенами из стекла. Егор понимал, почему Питер и Межатка предпочли именно такой материал для стен. Куда из дома ни глянь, всюду красота. Лес, озерко, сочная зелень полей. Филимоновичу прямо сейчас захотелось спросить у Питера, как он отнесется к соседству. Настолько Егору опостылила мертвая чернота космоса. Однако землянинами ИТ вроде как были молодоженами, и мешать он им постеснялся. «Неплохо вы здесь устроились», — сказал он, когда вездеход остановился на площадке возле дома. Там же стояли и два челнока. Но Питер, явно для того, чтобы похвастаться перед гостями, повез их до дома по земле. Построились за два дня. Мейте приобняла мужа. Питер сам. Пукс на плече у стрелки возмущенно пискнул. Питер вместе с Рыжиком сами разработали проект. Быстренько поправилась миите «Можете отдохнуть в беседке», — Питер махнул рукой по направлению к павильону со стенами из белой ткани на берегу пруда. «Я пока обед приготовлю». «Вы же не устали?» — спросила Мейте у дылды и кубышки. Тени определенно мотнули головами, не зная, чего ожидать от ненормальной Мейте. «Тогда за мной», — скомандовала Межатка, отправившись к полукруглому ангару за домом ошарашенные ими и беспрекословно отправились вслед за ней. «Прости, но на обед я не останусь», — сказал Егор Питеру, когда зеленокожие девушки удалились. «Понимаю, надо отдохнуть. Вот как раз-таки отдыхать мне некогда. Особенно глядя на то, сколько ты тут всего наворотил. Я хочу посмотреть, что у нас с добывающими и производственными цепочками творится. С очередью на изготовление разобраться». «Да успеется еще», — возразил Питер. «Когда? Сейчас Семенович прилетит с какой-нибудь отмороженной идеей и опять все к чертям полетит», — в сердцах ответил Егор. «У Григория были задумки насчет хорса и сапруков сказала Стрелка. «Ну вот, что я говорил. А кто будет хозяйство в порядок приводить, пока он по звездам мотается? Я в цоп. Я с тобой. Прости, Питер. Мы заглянем к тебе в следующий раз». Извинилась Стрелка. «Надо же кому-то показать Егору, что у нас без него происходило». «Не извиняйтесь, я все понимаю». «Я остаюсь, у меня смена закончилась». Рыжик спрыгнул с плеча Стрелки и резво побежал по траве к пруду. «Можно я тоже останусь? У меня куча моральных травм, мне восстановиться надо», попросила Белка, а Егор махнул рукой. «Отдыхай, мол». Со стороны дома раздался гул, Егор обернулся и увидел, как из ворот ангара выезжает техника. Точнее, вылетает. Парад возглавляла межатка на обвешанном всякими сельскохозяйственными инструментами тракторе, который двигался, не касаясь земли. То ли за счет воздушной подушки, то ли за счет антигравитации. За первой имейте на таких же комбайнах из ангара лихо вырулили дыл да с кубышкой. «Тебе не только с домом, но и с его хозяйкой и повезло», произнес Егор, глядя на лихую гонку, которую устроили миите. «Это да, этого не отнять», согласился с ним Питер. «Увидишь, эти две дамы тоже быстро у нас освоятся, и домой уже не полетят». «С чего ты вдруг это решил?» «Мне кажется, что Мейте без своих мужчин были несчастливы». Они внешне выглядят как устрашающие воины и непобедимые грубые бойцы. а копни поглубже, и найдешь ранимую душу, скучающую по сильному плечу», поделился своими наблюдениями Питер. Все это время, пока они жили одни и работали на пакт, внутри них сжималась пружина. Пружина подавляемых желаний. И как только Межатка оказалась у нас... «Питер!» — радостно прокричала Межатка, пролетая рядом с ними. «Готовь амбары, мы сегодня все рекорды побьем». «Ну, вы сами видите, она счастлива». Питер помахал рукой жене вслед. «И прилетевшие с вами Меете тоже станут такими же». Егор подавил в себе желание высказаться на тему того, что лично он осчастливливать мита не готов. Его вовремя дернула и потащила к челноку стрелка. «Ну все, Петь, нам пора. Приедем в гости». «Как с делами закончим?» — сказала на прощание она. «Я в шоке отмеете честно признался Егор, пока Стрелка, щелкая переключателями, готовила челнок к старту. «Из чего этот шок?» «Женщины, они и есть женщины. Дай домашний очаг до любящего мужика. Любая мигом с себя броню скинет и пушки в ближайшей реке утопит. Уж такова наша природа», — ответила Стрелка. Им бы еще детишек, была бы вообще образцово-показательная семья. Ну ничего, усыновят. А может и будут детишки. Не, я, конечно, стараюсь быть на позитивной волне, но он человек, она инопланетянка. Одной неземной любви тут как бы недостаточно, есть же генетика. Поговоришь с белкой и узнаешь, что в данном конкретном случае генетика на их стороне, произнес Егор а стрелка от удивления чуть не зацепила плоскостью челнока землю при взлёте. «Ты о чём?» «О том, что алганианцы вывели и людей, ими, и те. По крайней мере, белка это на полном серьёзе заявляет. Я не берусь утверждать доподлинно, но, кажется, у нас и дети общие могут быть». «Вот это поворот! Что ж ты молчал? Я бы осталась и из белки всю душу вытрясла. Успеешь ещё, ей бежать некуда». «Хм, повезло же вам с Семеновичем!» — хмыкнула Стрелка. «Это почему?» «Ну как, целый гарем на выбор. Хочешь алганианка, а хочешь целая раса зеленых теток». «Погоди, ты чего, ревновать взялась?» «Не понял, к чему клонит Стрелка Егор». «Я? Да с чего бы!» «А вот ты пристегнуться забыл». Стрелка дернула ручку управления, челнок ушел в вираж, и Егор почти вывалился из кресла. «Эй, ну хорош!» – пробурчал Егор, но на всякий случай пристегнулся. Настроение у Стрелки резко испортилось, и вела она челнок крайне дерганно. Егор был рад, когда его опоры наконец соприкоснулись с покрытием площадки возле людской базы. «Ты надолго? Может, мы успеем к Питеру вернуться?» Стрелка спросила у выбирающегося из челнока Егора. «Не знаю, зависит от того, что вы тут без меня наворотили». «Не переживай. Ты нас совсем за дураков, ни к чему не способных считаешь? Все у нас нормально по производственной линии». Стрелка решила проводить Егора до терминала, чтобы в случае чего подсказать, чем они без него руководствовались. «Нормально? Вы, фабрикаторы и верфи на 90% загрузили военными заказами. Это нормально вообще?» Егору одного взгляда на цифры хватило понять, что экономика ГССР катится к пропасти. Адмиралтейскую верфь семёнович загрузил линкором нового типа и следом за ним поставил еще два новика. Маленькая верфь была загружена выпуском ястребков на полгода вперед. Мегригорий возжелал их иметь около двух сотен. Фабрикаторы сутками трудились над выпуском ракет и снарядов для рейлганов. Под них Семенович возвел на орбите отдельный склад «Арсенал». Гриша хотел вооружиться на случай конфликта с Пактом. Объяснила всеобщую милитаризацию экономики Стрелка. «Да нам никакого врага с такими затратами не надо. Сами развалимся!» Егор переключился на обзор новой системы. ох Гриша, Гриша!» Добыча полезных ресурсов происходила лишь на одном астероидном поле из трех существующих на вере. Да и то, сам подход к их разработке Егора не впечатлил. Надежного форпоста в новой системе ГССР построено не было. Там существовал лишь мобильный док, на котором обслуживалось и заряжалось 20 добытчиков. Теряне доставлялись на веру на Крузенштерне, отрабатывали вахту и возвращались, загрузив трюмы ресурсами. Необработанными, неочищенными. «Тяп-ляп, тяп-ляп! Это просто жесть! Как вы добычу организовали?» Егор начал прогнозировать, какой приток ресурсов они смогут получить из веры и одновременно прикидывать, что из них можно изготовить, чтобы создать в новой системе полноценную колонию. эй ей -эй, эй линкор не отменяй, он же на 40% уже готов!» запротестовала Стрелка, увидев на мониторе, что собирается сделать Егор. «А остальные 60% за счет чего достраивать? Опять фитуции продавать? Не выход!» У нас всего пара кусков осталось. А дальше что будем делать? Кого мы парой линейных кораблей напугаем? Надо думать масштабнее. И мечтать о сотне больших кораблей. Для этого нам нужна сильная экономика. Ты с Нивой совладать сможешь? С комбайном? Смеешься легко. Тогда двинули на орбиту. Бросив челнок в ангаре, егоры Стрелка пересели в добывающие комбайны. Но к поясу астероидов они не полетели. Им предстояла более тяжелая работа – тащить из болота бегемота. А точнее, снять со стапелей Адмиралтейской верфи недостроенный корпус линкора. Молекулярные напылители верфи работали так, что могли начать заново любую прерванную работу. Но для того, чтобы начать изготовление задуманного, недостроенный корпус линкора требовалось оттуда стащить. Когда Нивы, Егора и Стрелки зацепились манипуляторами и потянули, то махина недостроенного корабля, казалось бы, осталась недвижимой. Слишком маломощными были двигатели комбайнов. Однако миллиметр за миллиметром она начала смещаться. «Сильно не разгоняйся, нам всю эту тушу надо будет остановить», предупредил Егор по рации Стрелку. Редкими и осторожными импульсами двигателя Нивы убрали будущий линкор на 200 метров от верфи, на которой начал печататься перерабатывающий комплекс. «Ну все, твоя душенька, спокойно? Можем лететь к Питеру?» – спросила Стрелка, как только сопла верфи создали первый молекулярный слой будущей конструкции. «Спокойно? Да я только начал!» – бодро ответил ей Егор.